Твоя подруга, я смотрю, серьезно отнеслась к расследованию. Ты давно ее знаешь? Ой, тут все так запутано. Ирина, ты встречался с ней, хозяйка салона красоты и парфюмерного магазинчика. Хорошо знакома с лучшей подругой Александры. И когда тело пропало, мы попросили ее приехать. Зачем? У Александры... Большой опыт участия в расследованиях и в России, и в Италии. Так и вышло. Благодаря ей мы нашли тело Валентины. У нее уже есть подозреваемый? Подозреваемого нет, но мы нашли связь Валентины с одной семьей из Ярославля. Послышался шорох, и неподалеку появился козел Машка. Увидев парочку, Он осторожно подошел к ней, подозрительно поглядывая на Вениамина. Погоди, эта дурацкая коза меня возненавидела с первого дня. Вениамин встал, осторожно подошел поближе и схватил веревку, волочившуюся за машкой. Быстро привязал козла к ближайшей колонне и отпрыгнул в сторону. Козел бросал злобные взгляды. И рыл землю копытом, словно бык на Кариде. Ты не рассказывала мне о Ярославле? — Не успела. Мы нашли семью, в которой работала Валентина, но недолго. Там был проблемный ребенок. — В каком смысле проблемный? — Он мучил животных, набрасывался на девочек. Мы считаем, что между ним и происшествием здесь есть связь. Ну, вы даете. Чисто сериал. Твоя знаменитая сыщица всегда так действует? Удивительно, что тело нашли. Она не знаменитая сыщица. Просто так получается. Ну, в общем, это долгая история. Но другого объяснения, зачем Валентина приехала в Георгиевск, нет. Что еще вы обнаружили? Помнишь убийство девушки Алины год назад? Мы считаем, что это был тот же человек. Там же арестовали ее парня. Да, но похоже, по ошибке. Их взгляды встретились. Вениамин привлек к себе монику и поцеловал: Действительно, сколько можно обсуждать убийство?